С Вессоном дело дошло. Распродал соседним государем всех любимых зверей и птиц В промен на руду и готовые слитки. Одну пташку-конарейку оставил, потому что она жалобно поет, А он под ее песни плачет, себя жалеет. Разогнал и врачей. Одного шарлатана Горбатого не разогнал, поскольку тот верный был и жалования не просил. Дворец опустел, погнал Коломут девятый всех слуг добывать руду и черный горючий камень. Чтобы такие ворота отлить, жару ведь много надо. Так много, что все деревянные дома в стране велел разобрать на дрова и все леса по вырубить. Прости, батюшка, бор, что в твоём присутствии такие ужасы рассказываю. Ладно. Постарались, тамошние литейщики отлили ворота двухстворчатые и изготовили петли для них в два человеческих роста. 3 года створки навешивали. Как уж поднимали, не ведаю. Ну, должно быть, слонов запрягали или с горными ворколапами договорились. Народу при этом погибло без числа. Только про это царю не доносили. Запрещено ведь? Вышли ворота не плоше тех, что я в мироедовом царстве с помощью разрыв травы отворил. Но... В непростание про эту траву не слыхали, да и не растёт она там. Натащил царь в о дворец с ясного припасу. Эх, мне бы хоть косочечек. Вытащил из хитрого устройства железный шкворень. Закрылись ворота изнутри на тяжкий засов. Сидит один в пустом дворце, канарейку слушает и мыслит: "Ломись, Лемись без носая, до меня всё равно не доберёшься. А царство кругом пустое стоит, весь народ разбежался, тишина. Только глупая канарейка свищет в клетке из простых прутьев. Вот полночь наступила. И слышит царь коломут, тяжёлые шаги. Даже слон так не ходит, даже зверь-бегемот. Бух, бух. Ладно, думает, сейчас ты кости-то свои об мои ворота расшибешь, и стану я жить вечно, бессмертно. А царство дело наживное, так и слава, к слову сказать. Тут в ворота словно... Осадным бревном грохнули, да не простым бревном, а в 10 обхватов. Раз, другой. На третьем ударе треснула железная балка словно хворостина. Распохнулись тяжкие ворота, а за ними никого. Это меня, видать, звёздный свет ослепил после долгого тёмного сидения. решил царь Коломут. А смерть, поди, после третьего удара вся на мелкие крохи рассыпалась. Так он себя успокоил и поближе к воротам подошел. «Никого!» Глянул вниз. «Что там такое?» «Вроде суслик, только белый. Присмотрелся. А это смерть и есть». Правда, малюсенькая. Зато всё при ней и белые саваны, и острые коса, и весы, на которых срок жизни измеряется. Занёс царь Коломут на дней ногу, чтобы раздавить, а она увернулась и пищит: "Убери ногу, старый дурак. Я не за тобой, за канарейкой твоей явилась". Он так и застыл с поднятой ногой. А смерть прошмыгнула внутрь, разломала клетку, схватила конорейку за крыло и потащила за собой, куда следует. Песню при этом горланила глумливо. Раз поет, два поет, помирает и поет, конорейчка жалобно поет. А Коломут девятый после того в своем опустелом царстве еще долго жил. на силу